Глава девятая Филипп плечом открыл дверь в коттедж и чуть не скончался на месте от разрыва сердца. В камине сидел обугленный манекен. Не сводя с него глаз, Филипп бочком проскользнул на кухню и с воровской осторожностью опустил сумки на стойку. Вытащив бутылку «Хайленд Парка» из нарядной упаковки, он сделал большой глоток прямо из горла, потом второй. По телу у него пробежала дрожь. Он прикрыл глаза и ощупью добрался обратно к двери в гостиную. А когда снова открыл их, манекен никуда не делся. Так и сидел в камине, раскинув ноги и чуть согнув одно колено. На голове, которая он привалился к гранитной стенке камина, криво висел грубоватый сельский венок из грязных веточек. Глаз у него, похоже, не было. На ковёр перед камином нападало изрядное количество сажи. черные хлопья парили впадавших из окна лучах солнца, точно стаи мошкары. Феллип осознал, что амулет у него на груди снова сделался холоден и безучастен. Но сейчас он был настолько поглощен представшим ему зрелищем, что гнев и обида продлились не дольше пары секунд. Он на цыпочках прокрался через комнату, и подобрался к грязному маленькому трупу на расстояние вытянутой руки. Из раны на лбу недвижного тела сочилась тоненькая красная струйка. Она медленно стекала вниз, вбирая в себя черные крупицы, подобно магме, изливающейся из крохотного вулкана. Филипп нагнулся рассмотреть ее поближе, как вдруг труп открыл глаза. «Филиппу были прекрасно знакомы эти глаза». «Мёрдстоун!» — сказал труп. «Покет?» «Мёрдстоун!» «Покет!» «Мы так хоть цельный день можем!» Бледный язык слезал Сашу с губ. «Я твердя Мёрдстоун, а ты повторяю Покет. Вода у тебя еще есть?» «Да», — сказал Филипп. «Тебе принести?» «Нет, прах побери! Чисто из вежливости интересуюсь!» «Да, язви тебя, Мёрдстоун!» Филип бросился на кухню и налил воды из-под крана, а потом схватил заодно и виски и принес к камину и то, и другое. Грем отпил, закашлялся, выплюнул. «Ты себе голову поранил», — сказал Филипп. Все не так, как ты мне ее измордовал. Ладно, неважно. Видать, перепутал твой нужник с камином. Ух ты! Надо это упомянуть, записать в грозбух». Доброчесто сушил стакан и отставил его на горку золы. — Вижу, ты так и разгуливаешь, примотав к себе амулет. Филипп отступил на два шага. Грем приподнял вялую почерневшую руку. — Полегче, полегче. Не трясись почем зря. Силком отбирать не буду. После прошлого раза всего обколотило, как яблоко на благотворительном базаре. — Нет, и пробовать не стану. — Обещаешь? — Почтенной своей старушкой клянусь. Ну, то есть, торжественно. — Отлично. Тогда ладно. Помочь тебе встать? — Нет, спасибочки, мне и так хорошо. Я тут надолго задерживаться не собираюсь. Короче, как дела-то, Стоун? Амулет тебе выкошлял остаток твоего рамляна? Что — Что-что? — Ну, знаешь... Грем Гремнебрежно ткнул грязным пальцем в сторону кабинета Филиппа. «Великий труд! Чисто интересуюсь, как продвигается-то!» Филипп несколько секунд смотрел на него, потеряв дар речи. А потом долгие недели разочарования, обиды и горечи слились в единый нарыв. Вот его-то и прорвало. «Ты... ты гнусный мелкий! Думаешь, это смешно, да?» «Очень весело, да? Заставлять меня тут проходить через сто тысяч адских мук каждый проклятый час. Всё это время. Да мне годом показалось. Это в ваших вонючих могильниках считается за комедию, да? Подвесить какого-нибудь гаремыку на крючке, терзать его, вздергивать повыше и сбрасывать снова вниз, посмотреть, сколько он выдержит». Ублюдок, ты этакий и и и теперь ты как ни в чем не бывало материализуешься у меня в камине и насмехаешься. Как дела, Мёрдстон? Как Рамлян? Когда тебе распрекрасно известно, что нет у меня никакого клятого Рамляна, потому что ты сам не не стал, не захотел дать мне его. Злобный ты гнусный долбанный гном. Ну хорошо, хорошо, я больше так не могу. Ты это хотел услышать? На протяжении всего этого монолога и ещё немного после Поки Доброчест сидел среди сажи молча и неподвижно. А потом задумчиво пробормотал. ага шуром буром и трам-пам-пам!» И посмотрел на Филиппа, который, шмыгая носом, осел на диван. «Отлично! Выговорился!» «А теперь сядь-ка попрямее!» «Вот хорошая лошадка! Мне надо кое-что сделать!» Он поднял левую руку и выпустил из нее разряд, от которого лимфатическая система Филиппа на миг превратилась в муравьиную кислоту. Закусанный армией внутренних муравьев Филипп завопил, обливая колени Хайленд-парком. «Прощения просим за эту маленькую встряску, Мёрдстоун! Ты обозвал меня гномом, так что пришлось! Причитающееся возмездие!» — Часть вторая кодекса Гремов. С частью второй не пошуткуешь. Слегка припекает, наверное. Зато сопли в носу повысушивало, да? Хлебник, а ещё глоток своей отравы. Будешь как новенький. Филипп приложился к бутылке и остался сидеть угрюмо, глядя на Грема. Тот с усилием сел поровнее, чуть поморщившись от движения. — Теперь давай к делу. — Потому как... «Хотя оно и может показаться иначе, я тут не со светским визитом. Так что слушай, Мёрд Стоун, и сделай одолжение. Не вклинивайся со своими вечными что, как, почему и зачем. Со времен нашего прошлого недоразумения, которое, сюрприз-сюрприз, обошлось мне в такую лихоманку, от какой у тебя задница на затылок вылезла бы, кое-что произошло». Он многозначительно откашлялся. «А именно...» Промычав, протелившись, почитай цельный лунный цикл, книжник Хомякан наконец изъявляет согласие созвать заседание ясного стола всех уцелевших читателей. Тут Покет немножко выждал, чтобы дать время Филиппу осознать всю неимоверную значимость этого известия. Первый за семь последних круговоротов. Парегатски трудно было организовать, учитывая, как всех пораскидало, а огнельты перекрыли большинство линий. А уж опасно-то как, можешь себе представить. Но, вопреки всему, большинство таки собралось. Первой проблемой, конечно, стало то, что ясного-то стола у нас и нет. — Знаю, — сказал Филипп, — он был утрачен во время... Ледяной взгляд доброчеста заставил его замолчать. Так что пришлось нам положить на мой топчан дверь. Вокруг чего натуральное немало возникло всякой трескотни. И у нас битый день ушел на всевозможные клятвенные отречения и переголосование, и торжественное то, торжественное сё, прежде чем мы хотя бы подступились к делу. задергали меня по самый фитиль, доложу я тебе. Словом, если обрезать с истории лишний жир... А история Мёрдстоун была прижирная, поскольку иные из дряхлых ворчунов даже пердят высокой риторикой, и по сравнению с ними хомякан бодр как дятел. Мы приняли ясное решение. Покет снова помолчал, чтобы подчеркнуть весомость последней фразы. «И хочешь знать, какое Мёрдстоун?» «Э, «Да, да, разумеется. Уж я думаю...» Итак. Ясное решение состояло в том, что я, Покет доброчест, сочиню невзаправдышний грозбух. Впервые за всю историю королевства, чтобы кто-то хоть попытался. Как тебе такая, Петрушка, Мертстоун? Невзаправдышний грозбух? Ты имеешь в виду Роман? Именно, Рамлян. Ладно, и. Э -э... «И написал ли я? О, да! Да вы провел письмена пару часов назад на ваши деньги. Чуть меньше даже. Господи, покет, и оно... Ну, то есть как? Хорошо ли вышло?» Грем сдул сажу с кончиков пальцев и полюбовался своими ногтями. «Ну, мне в таких вещах судить, все равно, что кошек в темноте оценивать. Но я бы сказал да. Недурно». Филипп весь дрожал. Он отглотнул из бутыли, чтобы успокоиться. «И ты намерен... Ну, то есть, собираешься ли ты отдать его тебе? Но, разумеется. Мне-то самому оно на кой?» Филипп аккуратно поставил бутылку на диван рядом с собой и закрыл лицо руками, жалобно поскуливая. «Мёртстаун! В свинячью задницу! Я-то думал, ты обрадуешься!» Когда Филипп опустил руки, лицо его было залито слезами. «О, Господи! Я... Я... Я так... Ты не представляешь!» «Спасибо, Покет, спасибо, спасибо, спасибо!» «Я даже выразить не могу, что это... Ты не... О, Господи!» «Язви тебя, Мёрдстоун! Не изображай тут полоумную бабусю!» Филипп взял себя в руки. «Когда я его получу? Сегодня? Завтра?» Доброчест вскинул руку. «Но-но! Осади пока!» Это еще не все. Не все, еще не все? А вот! К ясному решению прилагается ясная подвеска. Подвеска? Да, подвеска, которую ты можешь назвать холера. Какое там у вас слово? Филип понял. Условие. Точно, оно самое, условие. Состоящее в том, что в обмен на прописанного рамляна клятва четырех сфер между покетом Доброчестом и неким Мердстоуном «Будет возобновлена». «А-а-а! сколько угодно, Мёрдстоун! Потому что в этот клятый раз никаких фигли-миглей уже не выйдет. Только попробую вильнуть снова. Требовать уплаты я уже не стану. Ни разу. Лишу тебя гляделок и семечков. Ты пикнуть не успеешь, понял?» Филипп кивнул. «Да, хорошо». Грем подозрительно прищурился. — Больно быстро ты соглашаешься. — Ну, особого выбора у меня нет, верно? Мне осталось-то всего три недели. — Осталось? О чем это ты? — На мой взгляд, ты вроде ничего так, Мёрстон. Если не считать бороды, вот она клочковатая. Нет, — Нет-нет, я имел в виду, что мне надо закончить книгу. Ну, рамлян, за три недели. — Нет, даже чуть меньше трех. Три недели! Это же... дай прикинуть. Холера! Это же уйма времени! Мне и половины хватило, чтобы правиться. Бог ты мой, правда? Ну, я бы здорово спешил, конечно. Ладно. На чем я остановился? Ага. Через минуту мы заключим сделку. Но перед тем скажи мне кое-что. И без отговорок. Те твои письмена, дерьмо-мушина. На штуковине, в которой ты слова настукиваешь. То, что ты писал в прошлый раз, как я к тебе приходил, и у нас вышло маленькое разногласие. Ты сделал, что я тебе велел? Отпел и изгнал? Что-что сделал? Ты, — доброчесто нетерпеливо взмахнул рукой, — отправил это обратно, откуда пришло? Нет, — признался Филипп. Так я и думал. Прыщ вонючий. Сам не знаю, что тебе впрок, а что нет, да, Мёрдстоун? «Я не знаю, как отправить это обратно, откуда пришло», — огрызнулся Филипп. Грем посмотрел на него, прищурившись. «А ты что, просто сидишь и возразить не можешь? Или там вытереть табличку набело?» «Ну, я могу стереть текст. Ты это имел в виду? Вернуться к чистому листу? Это я, да, могу. Хвала шишкам!» «Я уж думал, и тут завязали. Тогда ладно». значит, именно это ты и сделаешь. И без фокусов, слышишь? Поднимешься наверх. Нет, придурок, не сейчас. И сотрёшь всю эту бесопись. Имей в виду всю до последнего слова. Я совершенно серьёзно. Поклянись, Мёрдстоун. Хотя твои клятвы пара над крысиной струёй и того не стоят. Обещаю, честно... Покет прищурил один глаз. «У меня от тебя ум за разум заходит, Мёрт стоун! Мы несусветное количество времени за тобой наблюдали. Решили, вот он, подходящий человек. Думали, ты понимаешь, как опасный бухи, особенно не в заправдашне. А ты, оказывается, понятия не имел, язви тебя. Честно говоря, у вас никто, никто не понимает». «Всё у вас лишь пустой трёп да деньги. И вот до чего дошло. Всё зависит от человеческого рамляниста. Холера, а?» «Мне очень жаль», — сказал Филипп. Все как как-то вышло из-под контроля. Но я уверен, в конце все будет хорошо. Обычно бывает». Перемазанный Сажей писец засмеялся. «Что ж, посмотрим. Ладно, давай. Ты знаешь, что делать. Пальцы на глаза». — Вот так. А вторую руку на... — Нет, давай внутрь, в портки. Хочу быть уверен, что ты их плотно обхватил. — Отлично. Тогда начали. Доброчест провозгласил клятву четырех сфер, с педантичным подчёркнутым чанием выговорив фамилию Филиппа. Пока он декламировал, в комнате заметно потемнело. Грем порылся в карманах пальто, достал оттуда синее яйцо — и повернул верхнюю часть на четверть оборота, снова убрал яйцо и устремил на Филиппа взгляд совиный глаз. «Итак», — сказал он, — «дело сделано, и на сей раз все по-честному. И не вздумай выкаблучивать, потому что тогда я тебя приволоку на возмездие хоть за задние ноги. Торжественно обещаю». «Окей. Давай теперь топай наверх и стирай ту хрень». а потом, парень, дай мне, ну, в то, что у вас называется, десять вечера, я начну передавать тебе мой невзаправдышний грозбух, прощения просим, рамлян, как о прошлом разе. А когда все получишь, вернусь за амулетом. Не скажу пока точно, во сколько именно, так что далеко не отходи, понял? — Да, отлично, хорошо, десять часов. Пару секунд Покет сидел, молча рассматривая своего переписчика. Казалось, он собирается добавить что-то еще, но тут к вящему беспокойству Филиппа здоровенный гранитный кусок стенки камина словно бы просел, согнулся и грем исчез. Вместе с ним втянулась обратно вся сажа с ковра и стенах стенок вокруг. Так что кладка стены затвердела вновь, камин был чист, как совесть младенца. Остался лишь пустой стакан из-под воды. Филип осторожно подошел и заглянул в темное жерло дымохода. Не обнаружив там ничего, кроме еле заметного просвета вверху, он поднял стакан и трясущимися руками налил себе виски.